Глава 101. Мы могли бы просто разойтись каждый своим путем, но Кай Аистем вдруг двинулся нам навстречу. Невольно залюбовалась парой. Оба, ну, очень красивые. И так органично смотрятся вместе. Анастасия нисколько не портит кругленький животик. «Привет, Слава. Слышал, у тебя скоро свадьба. Поздравляю!» Первым заговорил Кай. «Спасибо. Я тоже вас поздравляю с грядущим радостным событием». Совершенно спокойно, нейтральным тоном ответил Ярослав. «Ага». Кай ты наглую с любопытством меня оглядывает. «У твоего нового проекта отличный голос. Не услышать невозможно. Из всех утюгов теперь вещает на пару с Денджером». «Благодарю за столь высокую оценку». Ответ моего жениха прозвучал довольно сухо себя давно не видно было на светских тусовках. Что изменилось? Решил вернуться в профессию? Появилось немного больше свободного времени. Ты давно уже не давал больших концертов. Разве нет желания дать по старой памяти хотя бы один крупный и серьезный? Для фанатов, для себя?» «Фанаты хотят, помимо прочего, слушать старые хиты. Этим я не могу их порадовать. Да и заниматься организацией концерта, даже просто кого-то нанимать и следить за исполнением, мне совершенно некогда». «Насчет песен. Извини, я погречился, тогда, хотел с тобой уже давно обговорить этот вопрос». «Да что ты говоришь?» а если ты иронично улыбнулся. «Ты просто так вернешь мне, мои же песни?» «Что-то слабо верится. Я не вчера родился». «Хм...» «Ну давай не просто так, чтобы у тебя не возникло сомнений. Обговорим?» Ваш дуэт с Ником был когда-то очень удачным. «Фанаты до сих пор ждут и надеются, что вы когда-нибудь еще раз выйдете вместе на одну сцену. Это была бы бомба. И я бы с удовольствием взялся за организацию большого концерта с твоим и Ника, как совместным, так и раздельным выступлением». Мужчины извинились и отошли немного в сторону, чтобы обсудить условия возможного сотрудничества. Мы с Фортуной остались, можно сказать, наедине. Как-то неудобно получается. Анастасия мне улыбнулась. Знаете, Кассандра, а у вас и правда просто изумительный голос, впрочем, как и актерский талант. Была недавно на мюзикле. У меня мурашки по коже бежали каждый раз, когда вы пели. Улыбнулась в ответ. Вы были на мюзикле? Причем с мужем? Доверительно, чуть ли не шепотом сообщила Фортуна. Он не хотел идти, но любопытство победила. Все-таки мюзикл на всю страну прогремел. И Артем в таком же восторге, как и я. А я всегда, как завороженная, смотрю все видео с вашим участием. Вы притягиваете взгляд и не отпускаете. А уж когда танцуете, это вообще нечто. Может быть, на ты? И можно просто Саша, ну или Кэс. Общение с Настей на удивление пошло очень легко и просто. Она совершенно не зазнается и не ведет себя на манер той же Лары, словно богемная львица. Нет, вполне обычная приятная девушка без каких-либо звездных заморочек. А то еще приятно, что никаких личных вопросов, выяснений, притязаний. Что бы там в прошлом ни было, я чувствую, что это осталось в прошлом. Как у Насти, так и у Славы. Когда Ярослав с Каем вернулись, потянув нас в разные стороны, я даже немного огорчилась, что беседа окончена. «Вы так увлеченно болтали с Анастасией», — произносит Ярослав. Его глаза довольно блестят. Похоже, удалось договориться с Каем. Я краем уха слышал. Темы были о пинетках и роддомах. Неужели интересно было общаться на столь специфическую тематику? Я мог бы подумать, что ты поддерживаешь разговор из вежливости, но ты так живо расспрашивала Анастасию о беременности. Ну, а я что? Мила улыбнулась в ответ на горячий любопытством взгляд Ярослава. Только этим утром была в клинике под предлогом прохождения планного метасмотра и получила подтверждение потрясающей новости. Долго, кстати, тянулось подтверждением. Не верилась. Решила узнать вот прямо точно-точно. Но, скажу Славе, не как бы, между прочим, решила проявить немного оригинальности. Дождусь возвращения домой после мероприятия. Интересно, как отреагирует Ярослав? Он ведь грозился, пугал санкциями, штрафами, которые даже прописаны в договоре за уход в декрет. Будет сменять теперь штраф, спрашивать. Простит? Выплатит сам, как главный нарушитель? Обрадуется? Расстроится? Да, столько изменений в жизни случилось за относительно недолгий период. Поздно вечером, уже будучи дома, предлагаю сонному Славе немного поиграть в настольные игры. Согласился. Я лезу в шкафчик и выбираю игру для взрослых. Довольно интимную. Мы такими играми со Славой увлеклись только после того, как стали официально вместе жить. До этого Нини. -ни но теперь прям вошли во вкус и перешли только на такие. Кто бы мог подумать, что пикантные настольные игры могут так увлекать? Сегодняшняя игра с упором на правила, «правда или действие», но тоже с уклоном в интимный аспект. Обычно эта игра у нас очень быстро заканчивается на действиях, но сегодня я веду себя стойкой, задаю тон, неизменно выбираю правду, а когда Ярослав все-таки выбирает правду, задаю те вопросы, которые раньше не решала задавать. Время откровенности. «Что у тебя было с Фортуной в физическом плане?» «Жутко краснее, все же спрашиваю я». Левин смотрит удивленно. «Особо ничего. До постели не доходило, если ты об этом?» «Фух». «Но настал и мой черед отвечать». «Что у тебя было с Егором?» «То, что до постели не дошло, я знаю, но помимо?» «Поцелуи». «Угу». «Произнесено мрачно-мрачно. Вновь настала моя очередь спрашивать». «Ты от меня что-нибудь скрываешь?» «Да», — довольно улыбнувшись, отвечает Ярослав. «Что?» «Много-много интересных свадебных подарков». «Каких?» «Пока секрет». «Ну вот, раззадурила я, спремучайся». Ярослав в очередной свой ход, когда я выбрала правду, задал похожий на мой вопрос. «Шурочка, у тебя сегодня какое-то особое настроение». Левин смотрит проницательно. «Есть что-то, чего я не знаю, но знаешь ты?» «Есть». «Гордо, многозначительно киваю». «Так-так, расскажешь?» «Расскажу. Могу даже показать. Или это уже будет действие?» «Не будет, покажи». Сбегала в коридор, за припрятанной там сумкой. Вернулась. «Ух, как сердце колотится». «Вот». Достаю целую пластиковую папку с вензелем клиники. «Это что?» Слава изумленно приподнимает брови, но папку берет и открывает. Достает оттуда заведенную на меня специальную карту, листает, задерживается взглядом на небольших черно-белых мутных изображениях. И это такой документ, в котором написано, что ты уже почти папа, во всяком случае должен стать через несколько месяцев. Ярослав застыл, поэтому я сама лично перелистнула страницу туда, куда вложила небольшой файл с недавно сделанным мной тестом на беременность. И то, чтобы я собираюсь его хранить, но для наглядности тоже прикрепила. Слава долго молчит, внимательно вглядывается в изображение, хотя там пока ничего такого и не видно. Затем поднимает на меня неверящий взгляд. Сашенька, я, конечно, очень рад. Я хотел бы, чтобы у нас появился ребенок как можно раньше, но не совсем понимаю, как так. Наша с тобой близость была защищенной, ну, практически. Я консультировалась врачом. Небольшой шанс допускается все же. А я, как и подозревала, пошла в этом плане в женщин по маминой линии. То есть, много в не надо. Собственно, это еще одна причина, почему я никогда не торопилась с близостью. Мама родила мне очень рано. Собственно, тоже примерно, как сейчас была ситуация. Только меня она предупреждала, что так может случиться. Ярослав отложил бумаги и крепко-крепко меня обнял. Крепко, но в то же время невероятно бережно. Саша, у меня просто нет слов. Это потрясающе. Знаю, я обещаю, что буду любить и заботиться о тебе и о будущем ребенке, как о самых больших драгоценностях моей жизни. Ты мое счастье. Почему ты смеешься? Или ты плачешь? А меня вновь трясет. Рядом с Левиным эмоции всегда бьют через край. Смеюсь и плачу одновременно. Хотя, может, это еще и беременность сказывается в плане эмоциональности. Слав, не о тебе предстоит заботиться. Теперь Левин смотрит на меня с полнейшим недоумением. Фыркнула. Вновь беру документы. Ну вот смотри, видишь, тут на изображениях две черные точки. А вот если посмотреть, то написано, что два плода, понимаешь, да? Впервые вижу у Левина такие круглые глаза. и продюсер, познавший многое в этой жизни, которого трудно чем-то удивить. Ха-ха, знай наших.